По свидетельству современников, Паскале мучили галлюцинации, в которых фигурировали такие бездны. Во мне вспыхивали желания и сожаления, когда я думала о подземельях Руссенвиля. И в то же время я был счастлив, говоря себе, что радость, на которую были направлены все мои помыслы, тогда как ничто не могло меня ею одарить. существовала не только в моем воображении. В действительности она была так близка от меня, в том самом Руссенвилле, о котором я так часто говорил, в Руссенвилле, который был виден из кабинета, где пахло ирисами, и я ничего не знал. Короче, она перечисляла все то, чего я желал тогда, гуляя и, не решаясь вернуться, ожидая увидеть, как разверзаются, оживают деревья. По свидетельству автора, прогулки в сторону Мезоглиза объяснялись его желанием встретить по пути юную крестьянку, чтобы, сблизившись с нею, лучше понять родные края. и она могла поддаться тому, к чему я так лихорадочно стремился. И если бы я сумел это понять, я бы обрел, вкусил от этого плода еще в отрочестве. Жильберта в ту пору на самом деле была в стороне Мезеглиза намного дальше, чем мне это представлялось. И в тот самый день, когда я встретился с ней возле моего дома, Хоть она и не была мадемуазелью Доржевиль, известной Роберу по домам свиданий, и, странное дело, именно у ее будущего мужа я попытался получить разъяснение, я не особенно ошибся ни насчет ее взгляда, ни насчет того, к какому роду женщина она принадлежала, как теперь оказалось не только тогда, но и прежде». «Все это было довольно давно», — сказала она. «Я никогда больше не помышляла ни о ком, кроме Робера, с того дня, как мы обручились. И знаете, больше всего я корю себя вовсе не за те детские причуды». Этот отрывок современными издателями включается в роман «Беглянг». К сожалению, установить с совершенной точностью – куда включил бы его автор, невозможно. С точки зрения композиции романа органичнее, учитывая признание Жильберты, включить его в обретенное время. Целый день в этом почти деревенском жилище, вид которого напоминал место, где только что завершился праздник, либо случился потоп, в жилище, где каждая гостиная была похожа на беседку, где на стенах комнат встречались изображения садовых роз, либо лесных птиц, которые обступали и удерживали вас подле себя вдали от мира, ведь это была старая обивка, где каждая роза существовала отдельно от другой, чтобы при необходимости ее можно было сорвать, а каждую птицу посадить в клетку и приручить, так что там не было ничего похожего на нынешние великолепно украшенные покои, где на серебристом фоне растут нормандские яблони, выполненные в японском стиле, расцвечивая галлюцинациями часы, проведенные вами в кровати. Целый день я просидел в комнате с видом на прекрасную парковую зелень с сиренью у входа, зеленую листву больших деревьев на берегу реки, искрящей от солнца. и на лес Мезеглиза. Все это доставляло мне радость, только потому, что я думал, как занятно видеть столько зелени за окном, вплоть до того момента, пока на этом обширном полотне зелени не распознала окрашенную в совершенно другой фиолетово-синий цвет, поскольку она располагалась в отдалении колокольню церкви в Комбре. Не контур колокольни, Но саму колокольню, которая, преодолев на моих глазах пространство и время, объявилась в центре светящейся зелени, сгустив краски, обретя столь сумрачный цвет, что, казалось, была просто нарисована, вписана в квадрат моего окна.